4. 13 октября 1841 года за три с половиной месяца до того, как фамилия Гогель появляется в докладе Бенкендорфа, со станции почтовых карет и брик на набережной реке Мойки в Петербурге отъезжает почтово-пассажирский дилижанс. Он направляется в Москву. Места в его переднем купе занимают два господина один Петр Иванович Пейкер артиллерийский офицер, сын сенатора Ивана Устиновича Пейкера и друг писателя Сергея Тимофеевича Аксакова, другой другой представляется Пейкеру Гогелем, просто Гогелем, сиротой. В первые часы пути Пейкер чувствует себя неловко. На станции отправления еще до того, как сосед покупатель рекомендовался себя Гогелем, Пейкер радостно выразил ему свое почтение, приняв его за Николая Васильевича Гоголь. По какой причине Пейкер овладел уверенность, что перед ним сам Гоголь? Почугилось ли ему что-то гоголевское в облике попутчика? Или, может быть, в минуту их знакомства слово «Гоголь» принеслось, будто птица под стеклянной крышей станционного двора на мойке, нечаянно выпрогнув из уст какого нибудь пассажира? Неизвестно. В мемуарах Аксакова, говорится так, что Пейкер очень обрадовал соседству знаменитого писателя. К чувству неловкости, которое владел и Пейкером после отправления экипажа, прибавляется чувство досады. Ехать с круглым сиротой, рассказавшим о себе приплачевную историю, предстоит 700 с лишним верст, больше трех суток. Хотя поначалу, поскольку сосед уверил, что он не Гоголь, а Гогель, Аксаков. Сенаторский сын ведет себя так, словно ему недостаточно этого уверения. Дирижанс одолевает верство за верстой. и же задает попутчик вопрос за вопросом. «Знает ли господин Гогель, к примеру, Михаила Погодина, профессора Московского университета, издателя, журналиста, друга Пушкина, друга Гоголя? Нет, Гогель его не знает». И родители Пейкера Ивана Усимовича, под началом которого служил в 1829 году в департаменте государственного хозяйства и публичных зданий МВД «Юный Гоголь» Гогель тоже не знает. И многих других известных и важных лиц, учившихся, например, в малороссийском городе Нежине, в гимназии высших наук князя Безбородка, не знает ничуть. А знает только каким-то чудом Семейство Аксаковых, с которым дружен и Пекер. 17 октября экипаж прибывает в Москву. В тот же день во дворе московской конторы дилижанцев и транспортов на Мясницкой улице очутился выйдя из рейсовой кареты на воздух Николай Васильевич Гобль. Завершилось его 72-дневное путешествие из Рима в Москву через Флоренцию, Геную, Диссельдорф, Франкфурт на Майне, Ганнао, Дрезден, Берлин и Санкт-Петербург. Гоголь приехал печатать мертвые души. Прямо из конторы дирижансов Николай Васильевич направляется в дом Михаила Погодина на Девичьем Поле, в свою обычное, на тупор пор московское прибежище. На следующий день он навещает дом Оксаковых возле Смоленского рынка. На следующий ту же, а также и на следующий. В какой-то из дней, что было неизбежно, Гоголь появляется в Оксаковском доме одновременно с артизистом Пекером. «Приехав в Москву, Пекер немедленно посетил нас», — пишет Оксаков. Риза зашла о Гоголе, и петербургский гость извил горячее желание его видеть. Я сказал, что это очень немудрено, потому что Гоголь бывает у меня почти всякий день. Через несколько минут входит Гоголь, своей тогда еще живой и бодрой походкой. «Я познакомил его с моим гостем, и что же?» Он узнает в Гоголе несносного своего соседа Горгеля. Пекер пришел в негодование. Мемуарист передает его раздраженный вопрос. «За что Гоголь дурачил его трое суток?» Пекер оскорбился и обиделся. Хозяева дома бросились его утешать. Его стали уверять, что в случившемся нет ничего ужасного. Это всего лишь невинная выдумка, что Гоголь делает со всеми. Общими усилиями расстроенного гостя удалось успокоить. Бывших попутчиков даже усадили обедать вместе. Радуясь мирному исходу дела, Оксаков не обсуждает некоторые странности, которые бросаются в глаза если первоначальная уверенность Пейкера в том, что рядом с ним в Делижансе занимает место никто иной, как Гоголь, была настолько велика, что она выразилась в открытом проявлении радости по этому поводу? Если в достоверности таинственной личности Гогеля он сомневался в такой степени, что без стеснения задавал попутчику наводящие вопросы о семействе Аксаковых, о погоде, наводящие прямо на личность Гоголя... Об этих вопросах Пейкера сообщает дочь Оксакова Вера в письме к кузине Марии Карташевской. Если все обстояло именно так, Гоголь безжалостно и скоморочно притворялся. Пейкер мучительно и неотвязно подозревал, что, имеет дело с притворщиком, то почему бы сыну сенатора не развеять все подозрения и сомнения, хотя бы просто для внутреннего спокойствия? Подлинное имя своего попутчика Пейкер мог без труда узнать, во-первых, у кондуктора экипажа, имевшего при себе точный список всех пассажиров, а, во-вторых, у любого станционного смотрителя на любой из двух дюжин почтовых станций столичного тракта, начиная от Софии, кончая химками, где тщательно переписывались в шнуровую книгу подорожные всех путешественников, пока те прогуливались и закусывали. Наконец, очень странно, что Пейкеру, окончившему в 1833 году Санкт-Петербургское артиллерийское училище, не были известны малочистные потомки Генриха Гогеля, приехавшего в Россию из франкоязычного графства монбельяр перектир В частности, не был известен Иван Григорьевич Гогель, генерал-лейтенант артиллерии, вице-директор артиллерийского департамента военного министерства. И автор учебников по артиллерии, умерший в 1834 году, он-то был единственным из рода Гогелей, кто по возрасту и по дате смерти подходил на роль недавно почившего батюшки лезжанского Гоголи сироты. Впрочем, Николаю Яковлевичу Прокоповичу при распутывании дела о другом Гоголе следовало бы сосредоточиться не на этих побочных странностях, а на той. Капитальная странность, что Гогелей было два. Один сиротствующий Гогель Пейкера объявился в осенью 1841 года в столичном дилижансе. Другой, бедствующий Гогель Бенкендорфа, дал знать о себе ближайшей зимой в служебном докладе сановника. Но был еще Гональ. Он возник на почтовой станции в Химках в конце весны 1842 года. Утром 23 мая Сергей Оксаков и его сыновья Григорий и Константин поехали в четырехместной коляске провожать в обратный путь за границу через Петербург до первой станции на шоссе, как это было принято, Гоголя. Именно, Гоголя Николай Васильевич. Однако провожаемый, садясь в химках в казенный дилижанс, не только представился Гонолим соседу по купе военному, необыкновенной толщины, но без колебаний записался Гонолим в кондукторский список, хорошо зная, что и сам кондуктор, и караульный на заставах, и двадцать четыре станционных смотрителя, исправляющих службу на Петербургском шоссе, обязательно сверят фамилию в списке и в паспорте. Был Го-Го. Такой фамилией называл человека в зеленом комлотовом плаще и серой круглой шляпе, ехавшего летом 1849 года из Москвы в Калугу в компании со львом Арнольди Камердинер последнюю. Арнольди напрасно внушал Камердинеру, московскому французу доброго нрава, что фамилия человека Гоголь, а не Гого. Француз, сидевший рядом с кучером, на козлах дряхлого торонцаца извинялся. Вероятно, нас особым усердием, так словечко «го-го» означает по-французски «простафиля», и тот же принимался за свое. Не только в течение двух дней пути они ехали в гости к супруге калужского губернатора Александре Осипне Смирновой, доводившейся Арнольдей сестрой по матери. Но и в течение целого месяца, пока господа гостили в губернаторском доме, коммердинер называл человека, скажем, барин приехал в Калугу, значит, как в мсье «го-го». Не помешало бы Прокоповичу знать о том, что был один плохо известный Гоголь, который между 15 июня и 21 июля 1837 года навестил Испанию и Португалию, куда никогда не ездил Гоголь, известный хорошо. С этим испано-португальским Гоголем сталкивался в Москве Константин Аксаков, писавший 30 сентября 1839 года младшим братьям. Гоголь! Гоголь! наконец он здесь теперь! Вообразите, он был в Испании во время междуусобной войны, в Лиссабоне также. С ним же, загадочным посетителем Барселоны, Мадрида, и Лиссабона, Имела дело в Баден-Бадене в августе 1837 года Александра Осиповна Смирнова, вспоминавшая. Один раз говорили мы о разных комфортах в пути шести, и он сказал мне, что хуже всего на этот счет в Португалии и советовал мне туда не ездить. «Вы это как знаете?» — Николай Васильевич спросил его. «Да я там был, пробрался туда из Испании, где также пригадка в трактирах», — отвечал он приспокойно. Я начал утверждать, что он не был в Испании, что это не может быть, потому что там все в смутах, дерутся на всех перекрестках, что те, которые оттуда приезжают, всегда много рассказывают, а он ровно никогда ничего не говорил. На все это он очень хладнокровно отвечал. «На что же все рассказываете и занимать публику? Вы привыкли, чтобы вам с первого слова человек все выкладывал, что знает и не знает, да и то, что у него в душе». Я осталась при своем, что он не был в Испании, и между нами осталась эта шутка. Это когда я был в Испании. В Испании он точно был, но проездом, потому что, в самом деле, оставаться долго там было неприятно. Археограф Сара Житомирская, подготовившая к печати самый полный корпус дневников и воспоминаний Смирновой, Москва, 1989 год, в комментариях к этому рассказу меморист замечает, Факт пребывания Гоголя в Испании и Португалии не установлен и документально не подтвержден. О том, что известный по достоверным документам Гоголь не заезжал ни сушей, и ни морем в эти страны континента, пишет профессор Семен. Машинский, редактировавший мемуарный сборник «Гоголь в воспоминаниях современников. Москва, 1953 год». Мнение ученых подтверждается тем фактом, что весною 1845 года, то есть через восемь лет после того, как некий легкий сон Гоголь побывал в Испании и Португалии, юрист Александр Жиряев познакомился с более плотным, более телесным Гоголем, который там еще не бывал, а только собирался туда поехать. В письме из Берлина в Прагу к чешскому поэту Вацлаву Ганке от 20 мая 1845 года Жиряев сообщает, Русскую Пасху я встретил в русской церкви в Избадене, где познакомился с двумя русскими знаменитостями — Жуковским и Гоголем. Оба приехали из Франкфурта говеть и разговляться. Последний Гоголь намерен ехать в Испанию и Португалию. Полезно было бы красненькому иметь представление о таком невиданном Гоголе, который 26 сентября 1839 года отправил Марии Ивановне Гоголь-Яновской в село Васильевку письмо из Триеста, в как Гоголь-Виданный находился в Москве. Его видели здесь Щепкин, Погодин и все семейство Аксаковых. Один из двух этих Гоголей, тот, который, судя по триестскому почтовому штемпелю на броте письма был за две с тысячи верст от Москвы, сообщал, «Я живу в Триесте, где начали морские Иван". Если я буду в России, то это будет никак не раньше ноября месяца, и то есть найду для этого удобный случай, если эта поездка меня не разорит. Он бодро докладывал Марии Ивановне, что на меня отправиться в Вену, чтобы быть поближе к вам, и живо описывал порт Габсбургской монархии. Триест, кипящий торговый город, где половина итальянцев, половина славян, которые говорят почти по-русски, языком очень близким к нашему малороссийскому, Прекрасное Адриатическое море передо мною, волны которого на меня поверили здоровью. Другой же Гоголь, более мрачный и менее склонный наслаждаться здоровьем, уже на следующий день, то есть 27 сентября 1839 года, писал в Санкт-Петербург Плетневу. Я в Москве, пока мне с ней сказываю об этом никому. Грустно и не хотелось сильно. Но долгая обязанность последней моей сестры, я должен устроить судьбу их. Как обещано было Марии Ивановне, триевский гоголь, тот, который купался в Адриатическом море, вскоре очутился в столице Австрийской империи. Письмо этого гоголя с пометкой «Вена» над текстом полетело в село Васильевку, Полтавской губернии Российской империи. — Итак, я выезжаю сегодня в Россию. Через месяца полтора или два буду в Петербурге, а недель через две после этого в Москве писал венский Гоголь Марий Гоголь Яновский, 26 октября 1839 года. И в тот же самый день некий московский Гоголь отправил из дома Погодина Сергею Аксакову записку в шесть слов. Вы правы, через час я готов. Через час этот Гоголь ехал с маленьким чемоданом и большим портфелем для рукописи, весь его багаж на всех дорогах мира, в контору дилижанцев на Мясницкую улицу а еще четверо суток он был уже в Петербурге. Его короткая записка была ответом на письмо Аксакова, в котором речь шла о совместном выезде из Москвы в Северную столицу. Я считаю самым удобным отправиться сию минуту. Впрочем, уведомьте, любезно, Николай Васильевич, как вы решите, так и будет. В знаменитом труде Владимира Шандрака «Материалы для биографии Гоголя» Москва 1892-1897 годы логическому и фактологическому разбору венско-триецкой истории посвящена целая глава. Один из ранних биографов писателя не скрывает недоумения. «Таким образом, — рассуждает Шанрах, — в течение сентября и октября месяцев 1839 года Гоголь — по датам его писем, по разнообразным свидетельствам современников, оказывается находящимся одновременно в России и за границей, в Москве и есть. Очень возможно, что Прокопович охотно согласился бы с этой более поздней биографической мыслью, что, несмотря на выставленные Гоголем пометы Триест и Вена и тонко нарисованный тоже искусником Гоголем почтовый штемпель вольного города Триеста, Письма писались вовсе не в Триесте и не в Веня а в московском доме Погодина на Девичьем поле. Возможно так, что Николай Яковлевич, согласившись с этим, точно бы закрыл глаза на странную историю, чтобы не искать в ней с излишним усердием противным его натуре другого Гоголя. Но была история еще более странная, в которой участвовал сам Прокопович. Она затеялась в мае 1846 года.